Насвистывая бравурную мелодию, Бонус спустился в холл и увидел Юнгу Шиллера. Тот сидел возле столика, заваленного порнографическими журналами, и смотрел куда-то вдаль за стены борделя. «Ты уже здесь, парень? Ну как, понравилось?» «Да», — после некоторой паузы ответил Эдди. «Очень понравилось и...» «Что и?» «Наверное, я бы на такой женщине женился». «Что? Ты чего, Юнга? Совсем того? Ну-ка пошли отсюда!» Бонус подхватил Эдди под руку и вывел его за дверь. «Теперь нам самое время выпить. У меня этот пункт всегда стоит под номером 2», — пояснил Бонус. «Сначала бабы, а потом выпивка. Но ни в коем случае не наоборот. Ты меня понимаешь?» «Кажется, понимаю». «Все еще как-то заторможенно», заторможено ответил Эдди. «Хотя некоторые предпочитают наоборот. Нажрутся, как свиньи, а потом, проспавшись, слушают врать проституток. И выкладывают тройной тариф. Ты, кстати, сколько заплатил?» «Что?» Я спрашиваю, сколько с тебя взяли в борделе? 80 кредитов. Сколько? 80 кредитов? Почему так много? Ну, сначала я заплатил 40, но потом она спросила, тебе было хорошо? А я сказал, да. Тогда она сказала, что за хорошо можно заплатить и еще раз. Тем более, что у меня на карточке куча монет. Бонус, едва не задохнувшись от возмущения, встал поперек людского потока и начал выговаривать Эдди. Послушай, Юнга, впредь будь с этими стервами очень внимателен. Им дай только возможности они тебя разденут до нитки. Понял? Нет никого подлее, чем те, кто продает свое тело. А Каспар говорил, что подлее проституток только журналисты. Неожиданно заявил Шиллер. Это почему же? А у него то ли дочь, то ли жена сбежала с журналистом. Ну, тогда понятно. Эй, полегче, крикнул бонус пьяному толстяку, который с трудом перемещался от стенки до стенки. А? Не понял толстяк и остановился. При этом он тут же потерял равновесие и начал падать на Бонуса. «Держи его, Шиллер, держи, а то он нас раздавит!» Прилагая неимоверные усилия, Эдди и Бонус перетащили пьяного к стене и прислонили его, будто это был шкаф. «Все, пошли отсюда», — сказал Бонус, вытирая с албопот. «Я знаю, здесь неплохое местечко, принц и нищий». «Какое странное название», — удивился Эдди. «Ничего странного, часто ты все поймешь сам». через полчаса блужданий по заполненным людьми коридорам бонус привел шиллера к входу в бар принца нищей